Домашние заждались. Обычно я возвращаюсь за светло, но сегодняшний день пошел наперекор всему. Недаром мороз с утра заявилась: Никак не найду способ от нее избавиться. С другой стороны, если она появилась, повод поменять планы. Велела накрыть в кабинете. Сменила дорожное платье на домашнее и, обложившись документацией, неспешно наслаждалась луковым пирогом Кэролайн. Почему буду скучать, так это по уюту. В России как-то не принято отводить под кабинет отдельную комнату. Да и где напасешься-то на спальню, столовую, гостиную, кабинет, библиотеку, когда у тебя 40 квадратных метров? Заходишь в большую комнату, справа кабинет, слева спальня, прямо телевизор-гостиная, по центру бальный зал. А в Китридже каждый уважающий себя сэр и леди Имеют несколько кабинетов. Один личный, в котором ведется черная бухгалтерия, разрабатываются планы захвата мира, хранится личный дневник, отрубленная рука врага – все в таком духе. Второй – официальный, где принимают управляющих с отчетами, деловых партнеров, распределителей делами и т.д. Третий – для личных дум. Мужчины предпочитают под это дело распить бутылочку другую, чего покрепче. Поэтому такой тип кабинетов еще называют салонами. И не удивляйтесь, если там вдруг окажется дама легкого нрава. Такие вот странные у мужчин бывают посиделки. Так вот, мой личный кабинет. Небольшая комнатка с изящным столом из красного дерева. Книжным шкафом, куда я составляю любимые истории. глобусом на ножках, который так мечтала купить на земле, и доской для записей. Я визуал, да и просто рабочая привычка записывать предстоящие операции на доске. Сейчас мне предстояла самая важная операция – раскрыть личность отправителя записки. Работа не шла. Поэтому, отложив бухгалтерские книги и сводные отчеты по кафешкам, я придвинула поднос с едой, и буравила недовольным взглядом записку. Что мы имеем? Тайного обожателя или, напротив, ненавистника? Раньше ничего подобного не наблюдалось. Возможно, этот человек прибыл в столицу недавно. Звякнула в колокольчик и попросила Самюэля раздобыть список, прибывших в столицу за последний месяц. Начальник крепостной стражи, жених 41, всегда потакал моим просьбам. «Так, а еще это может быть один из отверженных!» Закинула в рот кусочек пирога со сметаной и, отряхнув руки, подошла к доске. Барт, Хастер и Эдгар. Первый женат, так что не в претензии. Он наивно полагал, что если снять кольцо, никто не узнает его маленький секрет. А вот солнце, оставившее белую полоску от обручального кольца, в планы Барта явно никто не посвятил. «Хастер – беспросветный пьяница!» И не то, чтобы я слишком придирчива. Но когда человек не может вспомнить собственного имени, это чересчур. К тому же он наверняка и не помнит, как делал мне предложение. Отказ не запомнит, тем более». Эдгар произнесла, выводя имя докучливого жениха. Подчеркнула тремя линиями и отложила мел. «Я бы без сомнений заподозрила его, но Эдгар не попаданец». А отправитель записки – да. К тому же, сэр Иол уже давно в Китридже, года три так точно. Переехал, не помню откуда, но род его влиятельный настолько, что следующий в очереди на графское место, если род Ортингтонов неожиданно прервется. И тут я побледнела. Я тоже давно в Китридже. И так сложилось, что тоже претендую на место графа и... «Барабанная дробь, и я попаданка». «Вот ничего себе!» Не успела обдумать эту мысль, как ночную тишину разорвало истеричное ржание. Распахнуло окно. В конюшне что-то происходило. Метались кони, бились в стойлах, несколько животных сбежали. Престарелый конюх едва справлялся, но на выручку уже спешили Самюэль и Том. «Леди Джулия!» – в кабинет ворвалась Каролайн, запоздала, постучав в уже открытую дверь. «Что происходит?» – накинула на плечи теплый домашний халат. «Говорят, кто-то забрался. Лучше поднимитесь к себе в комнату и...» «Идем!» – достала из сейфа очередной подарок Клиффорда, местный аналог электрошокера, и вышла в коридор. «Но, леди, это может быть опасно!» «Для глупца, который решил перепугать моих коней, точно!» «Не пожелаю ему встретиться с моим другом, но и с Эриком заодно». Продолговатый предмет со спусковым крючком Кэролайн не убедил, а вот упоминание имени Огра очень даже. В итоге к конюшне мы подходили уже втроем, вооружившись факелами. «Подождите, леди!» – скомандовал Эрик, оттесняя нас с Кэролайн и храбро врываясь внутрь. «Тишина, снова тишина и дальше тишина». «Что там происходит?» – испуганно спросила Кэролайн, кутаясь в шаль. Ночи в Китридже холодные даже поздней весной. Промозглый ветер лишает их всякой романтики. Из конюшни, держась за сердце, вышел конюх. Мужчина в том возрасте, когда лишний стресс ни к чему. Он устроился на спокойную работу, выгребать навоз, кормить да чистить лошадей. А сейчас, белый как простыня, он посмотрел на меня... На Кэролайн и дрожащим голосом произнес. «Дамы, вам лучше вернуться в дом». «Что случилось? Кто там?» «Сколько лет живу, а такого никогда не видел». «Ступай в дом, выпей ромашковый чай и ложись отдыхать. Завтра у тебя выходной». Старик кивнул и, пошатываясь, пошел в сторону дома. Мы с Кэролайн переглянулись. Идти внутрь ей не хотелось. но хозяйку без поддержки не бросит. К тому же бояться вместе не так страшно. Порой это даже весело, но явно не в нашем случае. Больше всего пугала таинственная тишина. Осторожно подкралась к деревянной стене и приложила ухо. Только шорохи и шелест. Деревянная дверь открылась с таким облегчением, словно хотела убраться из конюшни подальше. Мы вошли внутрь. Пахло сеном и навозом, как всегда, только половина светящихся кристаллов погасла. Мужчины растерянно топтались в одном углу, кони испуганно жались в другом, а по центру хлопал кожаными крыльями Корнел. За спиной икнула Кэролайн. В полутьме глаза Ворна пылали алым пламенем. Заметив меня, он встал на дыбы и, запрокинув морду, издал дикий вопль. Сзади хлопнулась в обморок Кэрри, мужчины кинулись ко мне, а Эрик бросился вперед и уже занес кулак для удара. Нет, все замерли. Корнелл важно опустил копыта на землю и, тряхнув мордой, указал взглядом на Огра, чей внушительный зеленоватый кулак маячил перед его мордой. «Эрик не нужно, это ворн сэра Ортингтона. Я разберусь». «Но...» Невысказанные опасения пресекла сухим приказом. «Оставьте нас!» Друзья не шелохнулись. «Да право, он ничего мне не сделает. А если и сделает, вы уж точно не убережете. Прошу, не сердите нашего гостя еще больше!» Конюшня опустела не сразу. Дольше всех ерепенился Эрик, но и его удалось вывести. Именно вывести, потому что оставлять хозяйку с чудовищем он не хотел». а за дверью конюшни громко рыдал по моей безвременной кончине. Низкий уровень интеллекта, высокий уровень симпатии, сильная привязанность, облаченные в 200 килограмм мышц и все мое родное и заботливое. Корнелл держался на расстоянии, смотрел горделиво и с некоторой укоризной, будто я ему овса задолжала и не отдаю. А ворны вообще кушают овес? «Что ты здесь делаешь, корнел? Вопрос звучал, конечно, нелепо. Даже в магическом мире не дожили до такого, чтобы разговаривать с животными, но тишина напрягала. Ворн вспорол копытом слой прелого сена и фыркнул. Почесала голову. Да, так мы с тобой каши не сварим. Поступим следующим образом. Ты можешь остаться на ночь, но с одним условием». Выставила указательный палец. Ворон попытался его укусить, но я подсокала языком. Виновато, потупив взгляд, животное снова фыркнуло. «Не трогай моих лошадей и не пугай друзей!» Корнел что-то пробурчал на своем ворновском языке, явно нелестно отзываясь о моих друзьях. «Ты всех перепугал! Как вообще ты сюда забрался?» Он поднял морду, указывая на люк в потолке. «В теплое время года мы его открываем». чтобы лошади могли любоваться звездами и дышать свежим воздухом. Прежде залетные ворны к нам не попадали. Я оценила габариты Корнела и Люка. Это как нужно хотеть сюда забраться, чтобы втиснуться в такую дыру? Надеюсь, мы с тобой договорились? В ответ меня облизали шершавым языком и плюхнулись на сено прямо посреди конюшни. Да, наглости этому товарищу не занимать. Увы, но мои лошади такой понятливостью не отличались. Сколько не пыталась их убедить, что опасности нет. Животные опасливо жались друг к другу и не желали отходить от стены. На улице меня ждали бледные лица, рыдающий Огр и обморочная Кэролайн. «Самюэль, отнеси Кэролайн в ее комнату, приведи в чувство. Эрик, я жива, перестань пугать соседей. Подумают, что мы вызываем демонов». Огр еще раз огласила кругу пугающим ревом и обнял меня огромными руками. «Полегче, полегче, иначе появится повод для слез». Насилу выпуталась из огра и обратилась к Тому. «С рассветом отправляйся к Кристиану Ортингтону. Передай, чтобы забрал Корнела домой. И покормите его». «Сэра Кристиана?» Рыжие брови Тома медленно поднялись. «Да охис с тобой!» «По мне пусть хоть с голода помрет, корнела, конечно же». Том побледнел еще сильнее и отступил на шаг. «Он не опасен». Теперь на шаг отступили все. «Эх, кто же мне?» Пришлось брать дело в свои руки и щедро отсыпать нашему залетному овса. Досыта наевшись и выпив два ведра воды, ворон завалился на спину и, дернув ногами, предался сну. Я последовала его примеру. Не на сене, конечно же, но с тем же успехом. На сегодня с меня хватит потрясений. Все вопросы с чудаковатым поведением Ворна и таинственными записками можно решить и завтра.